Шторма больше нет. Шторма больше нет. Шхуна стоит мёртвой тушей левиафана, паруса скомканные, крылья летучей мыши. Шторма больше нет, кричишь ты в отчаянии. Ты свободен, отвечает эхо ударом в голову. Его некому унести, и вся сила обрушивается на тебя. Но я не знаю, как быть свободным. Кто поднимет мне паруса? Кто обхватит крепкими волнами мою шхуну? Ну, ты слышишь, как задумалось эхо. Помнишь, как клял этот чёртов ветер? Он гнал тебя в чёрную пасть моря, заставлял глотать горькую воду, молиться и рыдать. Помнишь? Что ты хочешь, эхо? Я человек и бываю слаб. Но всегда Слышишь, всегда любил хорошенько похохотать на гребне волны в унисон с крепким шквалом. Кто я теперь без шторма? Капитан застывшего корабля. Шторма больше нет. Шхуна стоит мёртвой тушей левиафана, паруса, скомканные крылья летучей мыши. Очнись, эхо весело, запутавшись в печально обвисших стропах. Ты решил умереть? Вот теперь, теперь Что хочешь ты этим сказать? Каким теперь? Что делать мне с этой свободой? Иди дальше. Шторм дал тебе силу, закалил твою волю, научил сражаться. Как можешь предать своего учителя, пряча голову в пепел сожалений? Возьми свою команду. Ты куда? Вместо ответа эхо услышало шум вёсел.